На японских крейсерах матросы разучивали новую песню. Как слабая эскадра русских, как ничтожны форты Порт-Артура. Гордо режет прозрачные воды флот могучий гордость Неппона. Под лучом восходящего солнца ледяная эскадра России растает. На высотах Седого Урала водрузим мы японское знамя. Рождённая в департаменте печати военного министерства, эта песня не имела автора. Она являлась образцом коллективного творчества японских милитаристов. Из этого видно, что в Японии всё было готово к войне заранее, даже песни. Не как у нас, грешных, которые в табельные дни уныло затягивали по приказу начальства, Царствуй на страх врагам! Наступили февральские репетиции в Восточном институте, и директор Недошивин мимоходом спросил Панафидина, надеюсь, теперь-то вы хорошо подготовились. Пришлось краснеть. Покраснев, пришлось и соврать, старался, насколько возможно в моих условиях. На экзамене засыпался не он, а пострадал рюриковский священник Алексей Конечников, который неудачно передал Панафидину шпаргалку. Профессор Шмидт учинил ему выговор. «От вас не ожидал». «Ну ладно, Мичман, у него своя стезя, а вы-то вы в духовном чине яромонаха, образец праведной жизни» а даже шпаргалку не сумели передать как следует. Я прощаю Мичману его слабость в суффиксах, а вас прошу разъяснить, показателем какого падежа будет управляемый член Токоро в сочетании Токоро-Окэмбу-Цугао. Отвечайте. Панафидин страхи страхе господнем поспешил откланяться, оставив своего приятеля на съедении зверю профессору. И он терпеливо дождался Конечникова в коридоре. Ну, что там было с этим Токору? Ну, же так, обиделся священник. Уж если вам суют спаргалку, так умеете же принять ее. Акидар Божий! В воскресенье с коробкую шоколадных конфет от Джорджа Бормана, но проданных под вывескую кондитерская Унжакова в доме номер 35 по Светланской улице. Мишман Панафидин снова навестил Оливудскую. Двери квартиры Парчевских открыла ему прислуга в чистеньком фартучке. В гостиной же мадам Парчевская раскладывала пасьянс сообщив гостю, что ее виечка вот-вот должна бы вернуться из сада Невельского. Вы знаете, сейчас среди молодежи пошла мода крутить на коньках всякие пируэты. Причем порядочная девушка вынуждена дозволить партнеру держать себя за талию вот так. По Было наглядно показано, как следует держать девицу, чтобы она не треснулась затылком об лед. Игорь Петрович, продолжала хозяйка дома, оказался превосходным партнером, и сегодня они снова катаются на катке. Панафидин с огорчением отметил, что Игорь Житецкий, если не сделает карьеру на морях, то скоро обречет Неземное счастье в этом состоятельном доме. Но тут, покрыв даму пик валетом, дама заметила коробку с шоколадом. О, как это мило с вашей стороны, господин Мичман. Я как раз обожаю шоколад от Джорджа Бормана. Но конфета, проделавшая долгий путь вдоль трассы Великого Сибирского пути, пока не достигла лавки Унжакова, обрела такую же несокрушимую твердость, как и круповская броня. В результате чего сильно пострадал передний зуб госпожи Парчевской. Бедному Мичману пришлось еще извиняться: «Простите, что я воленс, ноленс, оказался...» невольным виновником этой чудовищной аварии. От дальнейших неловких сочувствий его избавило появление скотка Вии Францевны, румяной смороза, мороза, «А, как я рада, Николай Сергеевич!» «Сергей Николаевич», — поправил ее Панафидин, «я все забываю», — капризно сказала девушка. С этим папенькиным квартетом У нас бывает так много господ офицеров, что мне позволительно иногда я ошибиться. Панафидин подумал, что вы мне отчестве Житецкого вряд ли она когда ошибалась. Не везет. Да, не везет. С вашего соизволения я вас покину, сказал он. Ну куда же вы с пафосом воскликнула мадам Парчевская. Вы как раз попали к обеду, останьтесь. Ну, конечно, останьтесь, добавила Веечка.